Глава 20. Сделка Сменяющие друг друга короли-призраков обладали собственными навыками и темпераментом, но одно было удивительно одинаковым — все они были людьми сцены, о нет, призраками сцены. Когда бы они не явили себя в мире смертных, всегда должна была быть устроена грандиозная сцена, по сравнению с которой меркнут небо и земля. А затем, не спеша, появляются они, заставляя живых трепетать от страха, как если бы волк оскалил свои зубы перед ягненком. Сцена появления ХСМУ с сотнями слетающихся воронов и призрачным пламенем, сжигающим людей, уже была достаточно жуткой и зловещей, чтобы вогнать людей в ступор. Однако у этого ягненка перед ней явно были какие-то проблемы он не только не боялся, но и был немного взволнован. Не только взволнован, но и так храбр, чтобы солгать ей прямо в лицо. О чем говорит ваше Высочество королева призраков? Я Дуан Сюй, фамилия Дуань, имя Сюй, второе имя Шунси. Имя дано моим дедом, второе дано моим отцом, они настоящие. Хасыму мягко улыбнулась, схватила его за ворот одной рукой и подтянула к себе, сказав доброжелательным и ласковым тоном. Ты лжешь призраку? Действительно, посмел солгать призраку. Сюй позволил ХСМ схватить его. Он совершенно не сопротивлялся, моргнув и спокойно сказав. Не стоит задерживаться здесь надолго. Почему бы Вашему Высочеству, Королеве призраков, не дождаться, пока мы вернемся в главный город Шоджоу и обсудим все там? Ты что, пытаешься обвести меня вокруг пальца? «Откуда тебе знать, что это не мольба?» Дуан великодушно улыбнулся. В его округлых и ярких глазах появился намек на невинность. Хасамун на мгновение прищурилась, разглядывая его, и подумала, что никогда не видела, чтобы кто-то умолял ее вот настолько сильно. Когда Хань Линцов вздрогнув, проснулся, он обнаружил, что ведет повозку с зерном обратно по горной тропе. Он долго не мог прийти в себя глядя то на веревку в руке, то на телегу с зерном рядом с собой, то на солдат впереди и позади себя, и в голове у него был полный бардак. Только что они захватили повозку с зерном, затем обнаружили, что попали в засаду, затем, по непонятной причине, хуцицы, устроившие засаду, внезапно отказались от куска жирного мяса, который вот-вот должен был оказаться у них во рту, и отступили. Затем они забрали на ограбленную провизию и отправились обратно по той же горной тропе. Вроде бы так и было, но поворот событий был слишком странным, словно где-то внезапно пропало одно звено. Пока Хань Линцу размышлял, в его голове всплыл образ Донсюэ, пускающего стрелу в глаз врагу, и он не мог не содрогнуться от этого. В голове снова зашевелились какие-то смутные образы, неразличимые, но тревожные. В этот момент кто-то коснулся его плеча, он подсознательно выхватил меч из ножен и прижал его к шее противника, но тот среагировал быстрее, крутанувшись на месте и встав в трех шагах от него. Дуан Сюй с улыбкой на лице потер шею и сказал. — Это было очень близко. Командующий Хань, что с тобой? Хань Линцу смотрел на Дуан с широко раскрытыми глазами, дыхание его сильно участилось словно он хотел придырявить Дуан Сюэ насквозь. Только когда он понял, что солдаты на горной тропе остановились и с тревогой и растерянностью смотрят на противостояние генерала и командующего, он жестко произнес. «Только что мы столкнулись с такой опасностью. Я перенервничал, генерал. Не вините меня». Дуан -сюэ покачал головой, как будто его нисколько не беспокоила ненормальность Хань и добродушно сказал. «Все в порядке». Я лишь хотела сказать тебе, что когда мы сойдем с горной тропы, то взорвем скалы по обе стороны горы, чтобы перекрыть дорогу. В армии есть лазутчик, и он знает, что мы отправились грабить провизию, так что должно быть, он знает этот путь. Будет слишком опрометчиво оставлять его как есть. Хан отдал ему честь, принимая приказ. Есть. Дуан Сюй прошел мимо него и спокойно прошел вперед их группы, тепло улыбаясь его рука крепко сжимала рукоять Павана. Среди этих хаотичных воспоминаний и интуитивного ощущения чего-то знакомого, Хан линцу вдруг почувствовал, что если он действительно знал Дуан Сюя в прошлом, то он наверняка вел бы себя именно так, как сейчас. У них были напряженные отношения, и они всегда стояли друг напротив друга. Дуан Сюй подошел к передней части команды, даже не взглянув на Хан линцу стоявшего позади него и вздохнул низким голосом. «Вот, пожалуйста, посмотри, как ты перепугала всех до состояния паранойи!» Идущая рядом с ним бледная красавица, которую видел только он, повернула голову, и серебряные кисточки на заколках в ее волосах затрепетали. Она наклонила голову и слегка улыбнулась, явно не согласная с ним, но не потрудилась что-либо сказать в ответ. Миссия по краже провизии была опасной, Однако собранных запасов продовольствия хватит жителям главного города более чем на 20 дней, так что люди по всему городу наконец-то смогут встретить и пережить Новый год. Когда Дуан Сюй и его отряд вернулись в город с горного перевала, младший генерал У был на редкость воодушевлен и выслал несколько человек навстречу им. Когда он увидел, что Дуан Сюй ранен, у него даже появилось несколько виноватое выражение лица, Это очень удивило остальных командующих, но Дуан Цю воспринял энтузиазм младшего генерала У спокойно, как будто это было само собой разумеющимся. Глядя на эту редкую сцену гармонии, ХСМУ думала о том, что слова этого маленького лисенка перед ограблением зерна на самом деле были направлены на то, чтобы завоевать сердца людей. Главнокомандующий Цин неоднократно подвергал его опасности, возможно, он действительно хотел убить его. Однако, скорее всего, он не думал, что это будет настолько опасно, прежде чем отправиться грабить зерно. Тем не менее, он с печальным видом притворился, что готов умереть за Табай, и это заставило младшего генерала У почувствовать вину в своем сердце. дуан и правда словно тысячи слоев бумаги, его истинное сердце невозможно разглядеть сквозь тысячу слоев фальша. В сумерках Дуан Сюй уладил все дела, связанные с армией Табай, и, наконец, вернулся в свою комнату, чтобы отдохнуть. Как только он вошел в спальню и сел на кровать, вошла Мэн Вань с лекарством и повязкой, желая обработать его рану на руке. Дуан Сю отказался и сказал, что может сделать это сам. Мэн Вань немного забеспокоилась, положила лекарство на стол и сказала. «Шунси, ранена твоя рука!» Ее неудобно будет перевязывать. Даже если ты не хочешь, чтобы я помогла, тебе все равно придется найти кого-нибудь для этого. Дуан Цю, казалось, находил это немного забавным. Он взял со стола повязку с лекарством и частично разделся, обнажив поврежденную левую руку. Рана тянулась от плеча до предплечья. Была глубиной примерно в половину пальца и все еще кровоточила. Изначально ее очень глубоко перевязали с самой простой повязкой. Правой рукой он снял старую повязку, и когда Мэнвань увидел это, то собиралась уже помочь ему. Однако он подцепил двумя пальцами пробку пузырька с лекарством, которое держал в руке, и вылил его прямо на рану. Затем он взял новую повязку и, зажав ее край ртом, потянул за другой край правой рукой и замотал ею всю руку, а потом аккуратно завязал узел и отпустил. Весь процесс был столь аккуратным и быстрым, что завершился в одно мгновение и был выполнен с невероятным мастерством. Рука Мэн так и застыла в воздухе. Дуан рассмеялся и даже помахал ей перевязанной рукой, сказав, «Никаких неудобств. И о такой маленькой травме не нужно заботиться другим. А Вань, тебе лучше отдохнуть». Мэн -Вань подумала про себя, что, зная Дуан столько лет, не было случая, чтобы он нуждался в чьей-то заботе. Кто-то скажет, что он просто дерзок и амбициозен, что он не желает проявлять слабость. Но он и не такой человек тоже, и он даже немного ленив. И все же за этой ленью проглядывался намек на смутную, непоколебимую твердость. Когда Мэнвань, ничего не сказав, ушла и закрыла за собой дверь, в комнате послышался озорной смех. Дуансюй огляделся на стуле из сандалового дерева. В его комнате сидела бледная красавица в бордовых одеждах и, подперев голову рукой, с кокетливой улыбкой вертела в руках нефитовый кулон. Он не удивился, оделся и сказал. «Ваше высочество, королева призраков, так хорошо знает это место. Похоже, это не в первый раз. Прошлой ночью... Прошлой ночью я была здесь и уже видела твой обнаженный торс, так что свою невинность ты не защитишь». Натянув сейчас рубашку обратно. Тон Хэсму был безразличным, даже в какой-то мере успокаивающим. «Не бери в голову, это ведь просто кожа». После паузы она указала в сторону улицы. «Когда вы познакомились с Мэн Вань?» «После возвращения в южную столицу из Дайджоу джоу я учился вместе с ней у ученого Яна». «Вот как?» «Имя этого ученого Яна совершенно не звучит так». Будто он и есть тот самый твой хуцейский наставник, чьи глаза заклевал дикий гусь. Как говорится, если идут вместе три человека, то между ними непременно есть мой учитель. У меня он был не один. Хэсэму посмотрела в искренние глаза Дуан Сюэ и легонько улыбнулась. — Почему ты такой жалкий? Все друзья и учителя, которых ты можешь назвать... Это те, с кем ты познакомился после 14 лет. Чем ты занимался до 14? Она встала и, мягко ступая в своих бледно-красных сапожках с вышивкой, шаг за шагом направилась к Дуансю. Она опустила голову и посмотрела на юношу, который всегда улыбался и взгляд которого всегда был искренним и открытым, и тихо сказала. «Тот ослепший наставник». «Был ли он твоим учителем до того, как тебе исполнилось четырнадцать?» «А что насчет командующего Ханя, потерявшего память?» «Был ли он твоим другом до того, как тебе исполнилось четырнадцать?» Дуан Сю поднял голову и, не уклоняясь, посмотрел прямо в глазах СМУ. «Наставник был моим наставником до четырнадцати, а друг нет. У меня не было друзей до четырнадцати лет». Глазах СМУ вспыхнули. Ее взгляд из беспечного превратился в серьезный. «Кто ты такой?» Дуан Сюй некоторое время молча смотрел на Хасэму, затем на его лице расцвела ясная улыбка, и он сказал слово за словом. «Дуан Сюй, Дуань Шунци. Воздух словно застыл на мгновение, взгляды двух людей сцепились, на их лицах мерцали огоньки свечей, а хрупкая и опасная атмосфера — Становилось все гуще и гуще в этой безмолвной тишине. Промелькнула фигура Хасему, и в следующий миг Дуансюй был придавлен ею к кровати, сожжатый в ее руке шеей. Хасему устроилась на нем сверху, опустившись ниже и внимательно наблюдая за ним. Сила в ее руке постепенно нарастала. Пальцы Дуан крепко вцепились в матрас. Он моргнул глазами и с трудом произнес — «Королева призраков, ваше высочество! Прошу проявить милосердие!» И даже в такой момент он продолжал по-прежнему улыбаться. Хэсэму наклонилась к нему еще ниже, ее длинные волосы упали ему на лицо. Дуан слегка нахмурился, возможно, от того, что почувствовал зуд. «Разве ты не силен в боевых искусствах? Почему не борешься, не сопротивляешься?» Равнодушно спросила она. Перед лицом абсолютного могущества любые навыки уязвимы. Хватка Хасему немного ослабла, поэтому он смог произнести эти слова спокойно. Он не только произнес их, но и добавил пояснение. «Я бессилен перед тобой, поэтому мне остается лишь молить о пощаде». Он прекрасно знает себя и осознает свои силы. Хасему тихонько рассмеялась, спросив. «Что, если я не пощажу тебя?» Сила в ее руке снова начала крепнуть. Дон сын на мгновение задумался, поднял руку, указывая на свою голову, и улыбнулся. «Ваше Высочество, хотите мой череп в свою коллекцию?» Это неуместное замечание заставило ХСМ приподнять брови. «Неплохая идея!» «Думаю, мой череп будет выглядеть лучше к моим 50 годам. «Не согласитесь ли вы, ваше высочество, подождать, пока мне исполнится 50, прежде чем придете меня съесть?» Хэсэму долго прищурившись смотрела на Дуансюя, будто читая на его лице ряд чиньюев — безрассудный, бесстрашный, красноречивый, притворно-вежливый и другие. Следует добавить еще одно — умереть, но не признаться. Она на мгновение замерла перед Дуансюем. Затем улыбнулась и убрала руку. Снисходительно посмотрев на Дуан Сюя, она медленно произнесла. «Я не собираюсь тебя есть. Я здесь, чтобы заключить с тобой сделку». Примечание. Если идут вместе три человека, то между ними непременно есть мой учитель. Высказывание Конфуция из трактата суждения и беседы краеугольного камня философии Древнего Китая и наиважнейшего письменного памятника конфуцианства. Чиньюй ⁇ буквально готовое выражение, представляет собой устойчивый оборот, обычно состоящий из четырех иероглифов.